Были также убиты доктор, служанка и двое слуг. При моём появлении наследник ещё был жив, стонал. К нему подошёл Еровский и два или три раза выстрелил в него в упор. Наследник затих. Картина убийства, запах и вид крови вызвали во мне тошноту. При убийствах Еровский раздал всем наганы, дал револьверы мне, но я повторяю, в расстреле не участвовал. У Еровского, кроме нагана, был маузер. По окончании убийства Еровский послал меня в команду за людьми, чтобы смыть кровь в комнате. По дороге в дом Попова мне попались на встречу бегущие из команды разводящие Иван Старков и Константин Добрынин. Последний из них спросил меня: "Застрелили Николая II. Смотри, что вместо него, кого другого не застрелили. Тебе отвечать придётся". Я ответил, что Николай II и вся его семья убиты. Из команды я привел человек 12-15, на кого именно совершенно не помню, и ни одного имени назвать вам не могу. Приведенные мною людьми сначала занялись переноской трупов убитых на поданный к парадному подъезду грузовой автомобиль. Трупы выносили на носилках, сделанных из простынь, натянутых на оглобли, взятые от стоявших во дворе саней. Сложенные в автомобиль трупы завернули в кусок солдатского сукна, взятый из маленькой кладовой, находящийся в сенях нижнего этажа. Шофер автомобиля был Злоказовский рабочий Илюханов. На грузовик сели Петр Ермаков и другой член чрезвычайной комиссии и увезли трупы. В каком направлении они поехали и куда дели трупы, не знаю. Кровь в комнате и на дворе замыли, и все привели в порядок. Три часа ночи все было окончено, и Еровский ушел в свою канцелярию, а я к себе в команду, проснулся я, часу в девятом утра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 И деньги эти присвоил себе. Взял я также несколько серебряных колец и еще кое-какие безделушки. Утром 18-го ко мне приехала жена, и я с ней уехал в Цисерский завод. Получил поручение раздать деньги семьям, служивших в команде. Вернулся я в Екатеринбург 21 июля. Все вещи царские из дома были уже увезены, и караул был снят. 24 июля я уехал из Екатеринбурга.